сказала она робко, боясь ошибиться. Ну вот, точно так же она вздрогнула, точно так же подошла, и робко улыбнулась тогда, когда это уж было, подумала Наташа. И точно так же я подумала, что в ней чего-то не достает. Нет, это хор из водоноса, слышишь? И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне. Ты куда ходила?